Глава девятая и последняя. На 72-й странице в ярко освещенном зале играла приятная музыка, и в плавном танце кружились пары. Если кто не знает или вдруг забыл, то для него можно повторить. Согласные звуки бывают глухие и звонкие. Глухие и звонкие составляют пары. Какие? Что, это тоже надо напомнить? Пожалуйста. «Б» и «П», «В» и «Ф», «Г» и «К», «Д» и «Т», «З» и «С», «Ж» и «Ш». Вспомнили? Так вот, эти самые пары и кружились под звуки оркестра. Но мало этого, они еще и пели нечто похожее на старинный романс. Как сладко музыка звенит, а танец как полет, зовет куда-то и манит, паркет блестит, как лед. Мы в танце по нему скользим, Как этот вальс неотразим. Угомониться бы пора, Но мы танцуем до утра. В зале царило веселое оживление, Звучал смех, Всем было легко и радостно на душе. Вдруг двустворчатые стеклянные двери зала распахнулись, и прямо на танцующих ринулся Кляксич с дубинкой и сходу начал колотить по головам Б и В и Г и Д. Даже помарка не понял, зачем он это делает. «Ты... что это?» — спросил он Кляксича. «С какой целью?» «Болван!» Прикрикнул на него Кляксич. Не понимаешь, что ли? Я звонки оглушаю. Теперь там, где луг, все напишут луг. А весь луг покроется луком. А где цветам цвести? Негде. А зачем пчелам летать? Незачем. А за что хорошие отметки ставить? Не за что. Сплошной лук и сплошные двойки. Понял, дурья голова? — Понял, — радостно закивал помарка. — Подожди, я еще превращу зуб в суп, горку в корку, а дочку в точку. — Вот и будет точка всему первому классу, — захихикал помарка. Но Кляксич не успел осуществить все эти кошмарные и столь опасные для первого класса Б планы. На пороге зала появились Аля, Антон и грамотейка с ними вместе явился и вреднюга. «А ну, руки вверх!» — крикнул Антон и наставил на Кляксича кисточку. В руках он держал тюбик с клеем. «Думаешь, ты умеешь клякса ставить, так и король? Сейчас я тебя, клякса несчастная, по рукам и ногам склею, не шелохнешься!» И он мазнул Кляксича клеем. Тот так и прилип к полу. «Ой!» — ойкнул Громотейка. Кляксич казался ему таким страшным, что храбрость Антона даже немного его пугала. Вы спросите, откуда взялся клей? А это вреднюга слетал аж на девяносто вторую страницу и одолжил и клей, и кисточку у двести двадцать упражнения. «Лапушка ты наш!» — похвалила его за это Аля. И только она это сказала, как учебник русского языка тут же захлопнулся. А Аля и Антон оказались в валенной комнате на коврике возле письменного стола. Уф, сказал Антон, садясь прямо на коврик. «Антош, как ты думаешь, Кляксич не отклеится?» «Ни в коем случае», — успокоил ее Антон. «Клей качественный». И он показал ей свои слегка слипшиеся пальцы. «Ну, тогда в четвертой четверти больше не будет двоек», — сказала Аля. А ребята даже и не будут знать, от чего мы их спасли. Ну и не надо, сказал Антон. Итак, Кляксич снова посрамлен. Теперь уже окончательно. Да здравствует наука! Но тут Антон глянул на часы. Алька, иди за при за мной, воскликнул он, срываясь с места. Времени ужас! Мне от папы влетит. Это уж гадалки не ходи!